Император, аплодируя, закричал, покрывая всеобщий смех. «Отлично! Я и не подозревал, какой ты воинственный, мой Готерий. Фабий, не сдавайся! Хотел бы я увидеть вас на арене!» Готерий взял себя в руки, заставил трезво мыслить. Он знал, что последующие мгновения будут решающими. Он поступил опрометчиво. «Достаточно одного слова, чтобы впасть в немилость». И он засмеялся. «У тебя заболят глаза, мои божественные, если я предстану перед тобой в уборе гладиатора. А мне не хотелось бы причинять тебе боль. Я хочу только радовать тебя. У меня есть пять эллирских рабов, парни один к одному. Я отдал их в гладиаторскую школу. Разреши прислать тебе их завтра в подарок для твоих игр в амфитеатре. «Я буду очень рад», — ответил император, и Готерий облегченно вздохнул. Но, как оказалось, преждевременно, так как Каллигула желал развлекаться любой ценой. «Ну, если не хочешь на арену, тогда спой для меня. Ты знаешь, как я люблю песни». И ты их тоже любишь, ведь не зря же ты подарил мне на Новый год лютню. Эй, есть здесь лютня? Подай ему, Мнестер». Напрасно Готерий пытался и на этот раз спасти уши императора. Пришлось взять лютню в руки. Резкие выкрики и хрип, что следовало принимать за песню Готерия об Афродите, действительно были полны отчаяния. Император смеялся, закрывал уши, наконец взял лютню и передал ее Лавинию, сидевшему рядом с готерием. Лавини еще больше вытянул и без того длинную шею, приподнял редкие брови и замычал какую-то старинную песню, в которой царь Нума Помпилий обращался к богам. Императору наскучило нескладное пение. Он был задет тем, что н и г о т е р и й н и л а в и н е й не восхваляли его величие. Он вырвал лютню у лавиния и подал котту. Кот знал, чего жаждет император. Из трусости он готов был ему угодить, но просто не знал, как это сделать. Решил продекламировать что-то из Вергилия о красоте винограда, который зреет под лучами божественного солнца. При этом он поклонился в сторону к а л и г у л ы надеясь, что себе любец император примет слова о солнце на свой счет, но он ошибся. к а л и г у л а сегодня жаждал быть воспетым, хотел во что бы то ни стало быть прославленным, поэтому его хорошее настроение как рукой сняло. Он начал хмуриться, побагровел от злости и приказал взять лютню камину. Тот, от природы неотличавшейся сообразительностью, забринчал и запел какие-то затасканные куплеты. Каллигула затрясся от гнева, вырвал у него инструмент и передал Мнестеру, злобно пробурчав. «Мои сенаторы и вправду не отличаются хорошим вкусом». если судить по выбору песен. Возможно, его больше у актеров. Мнистер, любимчик императора, любил к а л и г у л у приблизительно так, как человек любит змею, сидящую в его рукаве и готовую в любую минуту ужалить. Но Мнистер был хитрецом. Он сразу понял, чего хочется самолюбивому властелину. Поэтому он умело провел рукой по струнам, и с собачьей преданностью глядя на императора начал импровизировать пустой затасканный панигирик послушай о цезарь сын славных богов что хочет сказать тебе раб из рабов, который был рад бы в сражении пасть за то чтобы вечной была твоя власть когда б нешуом т я а скульптором был в честь дел твоих цезарь великих я тысячи статуй твоих бы отлил таких же, как ты, з л а т а л и к и х Фабий сжал губы, чтобы не рассмеяться. Император милостиво улыбался и протянул Мнестеру руку для поцелуя. Потом приказал передать лютню Апеллесу, которого он ценил гораздо выше Мнестера, и сказал гордо, «Сейчас вы услышите мастера, друзья». Апеллес окаменел, Должен ли он возвеличивать к а л и г у л у выше богов, как это сделал Мнестер? Выше своего Ягвея. Заповеди Моисея этого не позволяют. Единого бога. Он был выбит из колеи. Несколько раз нервно провел по струнам. Они глухо зазвучали под его пальцами. Два раза он приоткрыл рот и не смог. Каллигула нахмурился. Долго ли я буду ждать? Ты такой знаменитый актер, для которого пустяк н а э т и слова, достойные твоего императора. Волнение Апеллеса росло. Он краснел, бледнел, но в душе его зрел протест. Его гордость восставала против желания императора. Все ждали, и напряжение росло. Актер положил лютню на стол и сказал в отчаянии. Я не умею импровизировать мой божественный, как Мнестер. Не сердись, но у меня не получится, прости. Я действительно не могу. Гнев к а л и г у л ы был страшен. Он закричал в бешенстве. «Херяя, стражи сюда! Разденьте этого ж е д а привяжите к столбу, пятьдесят ударов кнутом». Император злобно оттолкнул Мнестера, который бросился в ноги, просить за друга. Сенаторы замерли в страхе. Из-за этого терзать человека, даже если он актер? Ведь он же свободный человек, римский гражданин, любимец народа. Разве к а л и г у л у не понимает, что он делает? Он что, сбесился? О горе! А что теперь нас ждет после того, как он всех так унизил? Грузчики и паденщики вставали из-за столов, не скрывая изумления. С какой радостью убрались бы они отсюда, но побаивались, а вдруг император и на них разозлится. Экзекуция началась. Удар кнута рассек кожу на спине апеллеса. Выступили первые капли крови. Актер застонал от боли, сжал зубы. Однако выдержать долго не смог. Боль была невыносимой, и он закричал. Он кричал все громче и громче. Кровь лилась. Каллигула, возбужденный видом крови, вскочил и уставился на лицо истязуемого. Фабий стоял в толпе. Он видел спину своего друга и лицо императора. Он замер от страха. Какое лицо, какое лицо! Это лицо внезапно обрело форму. Все части слились воедино. Теперь это было истинное лицо императора. На нем исчезло все, что делает человека человеком. Пасть гиены с ощеренными зубами. На такое лицо смотреть страшно. От него боль сильнее, чем от удара в п л е ч ю Остекленевшие неподвижные глаза каллигулы расширились, губы дрожали от сладострастия. «Вы слышите? У него нежный голос и при пытках, не так ли? А ну-ка добавьте!» Луция трясло от отвращения. «Он должен вмешаться. Он должен воспрепятствовать этой бесчеловечной расправе. Он должен попросить императора, но он не смеет». От стыда за свое малодушие кровь ударила ему в лицо. Он с мольбой посмотрел на императора, но тот не обратил на него никакого внимания. Сильнее, сильнее он выдержит. Ну, пой, теперь импровизируй. Кровь стекала струйками по спине. Истязуемый выл от боли. Но Фаби не видел этого, он даже не слышал криков. Он видел только страшную, жаждущую крови, безжалостную пасть чудовища, которая наслаждалась мучениями апеллеса. Все стояли не шевелясь и, как завороженные, смотрели на страшное зрелище. Даже пламя светильников словно застыло. В таверне царила гробовая тишина. Слышались равномерные удары плетки и стоны а п е л е с а его воющий плач и глухие удары, рвущие кожу. Даже ко всему привыкшие претерианцы вытаращили глаза – А сенаторам казалось, что каждый удар по апеллесу падает на их спины, а рвет кожу до крови, добирается до костей. Внезапно истязуемый захрипел, мышцы расслабились, безжизненное тело, поддерживаемое веревками, сползло на пол. к а л и г у л а выпрямился, огляделся. Увидел вокруг себя хмурые подавленные лица. Нервно задергался. Ему перестало здесь нравиться. Но, мои сенаторы, признаете, что вид крови освежает? Надо переменить помещение. х е р е я подъем, к девушкам на субуру развлекаться. Император, бросив хозяину несколько золотых, вышел из трактира. Сенаторы поплелись следом за ним. В трактире остались только актеры и рабочий люд с пристани. Они отвязали а п е л е с а привели его в чувство, расстелили плащи и положили его на лавку. Жена трактирщика промыла ему раны. Потом приложила повязку с холодящей мазью. Фабий присел возле а п е л е с а Когда он взял его руку, она еще судорожно дергалась, будто отсчитывала удары. Посетители таверны потихоньку начали расходиться на работу и, выйдя за дверь, сплевывали и посылали проклятие императору. ф а б и и Мнестер остались с апеллесом до рассвета. Как ослепший человек видит до конца жизни перед собой последнюю картину, которую зафиксировали его глаза, так и Фабий, куда бы он ни посмотрел, всюду видел звериное лицо Каллигулы. Он был бы рад разбить это лицо в дребезге, но оно не разбивалось и все время стояло перед ним. И он понял, не будет для него жизни, если он не смоет в себя позор. Как он мог смотреть и молчать, когда на его глазах, была осквернена и опорочена человечность. Что теперь делать? У актера нет меча за поясом, но у него есть другое оружие, куда более опасное. Единственный путь, который мне остается, говорил себе Фабий и смотрел на закрытые глаза Пелеса. Но перед собой он видел все то же бесчеловечное лицо. Я напишу пьесу. Я напишу пьесу о чудовище, которого называют человеком. Я не могу иначе. Если я хочу быть человеком, я должен это сделать. Разве я смогу теперь смотреть людям в глаза?